Глава 12. На выходе из самолета я притормозил громовцев, выстроил их в пустом коридоре. Другие пассажиры уже ушли дальше, на паспортный контроль, поэтому можно было свободно говорить. Напоминаю, что к нам приставят сотрудника ФБР. Скорее всего, он будет знать русский язык, так что держите язык за зубами. В первую очередь, это касается тебя, не злобен. «Что я?» — вяло откликнулся огонек. После перелета его разморило, плюс подействовала бутылка вина на двоих. Хотя что там было пить двум крупным мужикам? Так губы смочили. Мата много, вот что. Какое впечатление вы произведете все на американцев? «И что же делать?» — поинтересовался Ильясов. «Запоминайте», — выдал я инструкцию, которую составлял в голове в ходе полёта. «Используйте слова «охренеть, я поражен. Громовцы заулыбались. Вилорик тяжело вздохнул, но промолчал. «Вместо был меня переполняют эмоции. Что за х...» «Мне кажется, тут какая-то ошибка». «А если кто-то за е в доску?» — спросил Незлобин. Я показал кулак Вениамину. «Простите, но вы слишком назойливы. Потом слово взял вилорик и опять начал вдувать про бдительность, провокации и ходить по трое. Я посмотрел на часы, пора было прекращать эту говорильню. «Нам пора». На паспортном контроле проблем не было, даже не спросили о цели визита. А вот на таможне начались вопросы. Привезли опечатанные тюки. Ящики с нашим оружием и амуницией. У американцев полезли глаза на лоб. Пошли телефонные звонки. Поднялась беготня. Все разрешилось, когда к нам запустили советского консула и представительницу ФБР. Выглядели они комично. Толстый, лысеющий Винни-Пух и стройная, длинноногая мулатка в белом брючном костюме и солнцезащитных очках. «Я Синтия, специальный агент бюро», — представилась женщина, взмахнув удостоверением. «Мне сказали, что вы говорите по-английски?» «Говорю». — согласился я. — Но не очень хорошо. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Последнее я почти пропел, разглядывая женщину. — Простите, что? Синтия сняла очки, и под ними оказались глаза, как лани, с длинными ресницами, карии. Вообще, конечно, бомба. Пухлые красные губы, высокие скулы, точёная шея, под пиджаком и блузкой пышная грудь. — Простите, что? — тут уже ступил я. — Вы что-то пропели про коней? «Ах да, это из одной песни. Говорите со мной медленно, и я все пойму». «Товарищ Шарлов к нам присоединился Пухляш. аташе, Говоров!» Мы пожали руки. Я пожаловался на таможенников. Синтия тут же ушла решать возникшую проблему, а Говоров вытащил платок. Начал, глядя вслед ФБРовки, вытирать шею и заодно меня инструктировать. «Поселить в нашей гостинице мы не могли. Консульство закрыто с 48-го года после дела Косенкиной». «Американцы выкупили для Грома целый этаж в гостинице Плаза. Скандал, конечно». «В чем скандал?» — к нам подошёл Вилорик с Незлобиным. «Очень шикарный отель», — вздохнул Говоров. «Похоже на провокацию». А я тем временем вспоминал про дело Косенкиной. Что-то было об этом в ходе инструктажа на Лубянке. Советская учительница работала в консульской школе. В 1948 году Москва приказала закрыть заведение и эвакуировать в Союз весь персонал. после чего Косенкина выбирает свободу. Женщина просит политического убежища. Ее селят к эмигрантам на ферму Толстовского фонда. Живется ей там не сладко, работает посудомойкой, страдает. Воздух свободы совсем не пьянит. В итоге женщина пишет письмо советскому консулу, что хочет вернуться домой. Тот приезжает за ней, забирает с фермы. Разумеется, тут же начинается громкий скандал. Американская общественность не верит, что Оксана действует добровольно, требует ее выдачи. консульства осаждают журналисты. Давление нарастает, женщина не выдерживает, прыгает из окна третьего этажа, похоже, с суицидальными намерениями. Никаких заявлений о стремлении получить политическое убежище не было, заявлений тоже не делает. Разумеется, ее начинают обрабатывать, благо она пострадала от падения не сильно и находится в сознании. Сотрудникам советского консульства не разрешают навестить Косенкину в больнице. А в средствах массовой информации учительницу представляют как героиню, совершившую прыжок к свободе. Просто воздуха уже мало. Чтобы советские дипломаты не ломились в больницу, Госдеп принимает решение о закрытии консульства в Нью-Йорке. Самого консула Ломакина объявляют персоной Нон-Грата на том основании, что он похитил женщину, искавшую политического убежища в США, и держал ее в заключении против ее воли. Скандал набирает обороты, и все это происходит на фоне кризиса вокруг Берлина. В ответ правительство СССР незамедлительно закрывает консульство США в Ленинграде и Владивостоке. Ситуацию усугубляет то, что Ломакин имеет статус официального представителя ООН, согласно которому его пребывание в США не подчиняется ни госдепу, ни президенту США. И вполне может не уезжать из Штатов, кладя болт на статус нонграта. Американцы нервничают, наши тоже. А ну как на Ломакина кто-нибудь нападет? В Нью-Йорке полно антисоветских элементов. Есть даже бывшие белогвардейцы, власовцы. В итоге Ломакин уезжает на пароходе, и из этого отъезда СМИ тоже делают прямо реалити-шоу. «Снимем другой отель?» — Вилорик обращается ко мне. «Я понимаю, что прослушал всю состоявшуюся дискуссию». «Не получится», — пожимает плечами Говоров. «Начался туристический сезон, свободных номеров нет». «Не могут же жить советские граждане в отеле для миллионеров», — возражает циковец, морщась. Очень даже могут, но я лучше промолчу. Интересно. А второе управление уже кого-то вербануло в Громе? Наверняка кто-то барабанит, не могли нас без этого отпустить за границу, да еще сразу в США. Тут я задумался о другом. Они ли крышу у кого-нибудь из бойцов от американской роскоши. Синтия быстро все порешала, вывела нас нагруженных на стоянку аэропорта. По голове ударила нью-йоркская жара, я тут же покрылся потом. Надо обзавестись бейсболкой. «Это все нам?» На парковке уже ждал автобус, несколько легковых автомобилей и лимузин. черный мерседес Мерседес-Бенц В-100». «Подарок от Госдепартамента господину Орлову», — пояснила Синтия. «За спасение дипломатического сотрудника в московском посольстве. Прошу». Агент открыла мне дверцу, и я на глазах посольского, бойцов отряда, вилорика, полез в шикарное кожаное нутро. «Но сейчас мне кости-то перетрут, и икать не переекать». Синтия села рядом, захлопнула дверь и задернула шторку на окне. «Тут есть шторки?» «Ханни Трэп?» — спросил я, немного отодвигаясь. От девушки пахло приятными духами, пухлые губки такоманили. «Медовая ловушка?» — Синтия засмеялась. «О нет, мы таким не занимаемся, тем более с публичными лицами». «Я не публичное лицо». «Вас много пишут СМИ. Вот позавчера...» молодка открыла женскую сумочку, достала газетную вырезку. «Опять брали интервью у Нэнси Гилмор». «Так она Гилмор?» Я посмотрел на знакомую блондинку на фотографии. «В посольстве она была совсем другой. Прическа, ну и вообще». «Женщинам свойственно меняться», — фыркнула Синтия. «Особенно после стрессовых ситуаций. У нас семейные психологи советуют сразу после развода идти к парикмахеру». «Мы тронулись и поехали по эстакаде аэропорта». «Я смотрю, повсюду много копов». На въезде стояло несколько полицейских машин. Стражи порядка выборочно досматривали автомобили. В наличии была даже служебная собака. Убили Роберта Кеннеди. Большая трагедия. Уже известно, кто убийца? Я открыл дверцу мини-бара напротив, исследовал содержимое. Да тут богато. Виски, коньяк, бутылки с вином. Угощайтесь, правительство платит. Спасибо, слишком жарко. Синтия пощёлкала тумблерами, и на нас подул холодный воздух. Да тут есть кондиционер. Я вообще забыл об их существовании. Через тоннель под Гудзоном мы въехали на Уолл-стрит и сразу попали в длинную пробку. Я увидел огромное здание Нью-Йоркской биржи, БК с отполированными яйцами. Вот он, центр мирового финансового капитализма. Тут вот в этих небоскребах сидят главные воротилы, которые составляют основную мощь штатов. Нет, не стратосферные бомбардировщики и не авианосцы, А вот эти прилизанные клерки в строгих костюмах с галстуками устанавливают правила во всем мире. Через доллар, через чудовищные махинации, которые разрушают экономики целых стран. Роберт Кеннеди был убит в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе во время своей предвыборной кампании на должность президента США. Синтия тяжело вздохнула. «Убийца-палестинец Сирак Серхан. Молодой парень, ранее не судим. Большой провал охраны». «И это всё?» «Где была секретная служба?» Младка заколебалась, потом все таки ответила. «У нас идут праймерис. Роберт Кеннеди был сенатором, и до победы в них еще не имел статуса претендента на президентский пост, поэтому его охрана была в компетенции местных полицейских органов а не секретной службы. Идет расследование. Почему тебя это волнует?» «Это безликая американская ю. Никогда не поймешь, на «ты уже с женщиной» или на «вы». «Неясно, что теперь будет с нашим выступлением на конференции. Инцидент как-то скажется на планах организаторов?» «Этого я не знаю», — Синтия поправила пепельный локон над ухом. «О, смотри, проезжаем Сохо. Это большой район, в котором...» Дальше последовала целая лекция про Нью-Йорк, про магазины, галереи и рестораны, статую Свободы, Манхэттен. Меня цепанули слова про Всемирный торговый центр. Мы как раз проезжали мимо огромного котлована, в котором работала куча экскаваторов. «Говоришь, тут будут небоскребы, больше Empire State Building, 110 этажей?» «Да, и вот что интересно. Синтия щебетала, поигрывая локоном, а я рассматривал котлован. Когда еще увидишь легендарное место?» «Нет, не зря водитель поехал объезжать пробку. Это ведь даже круче статуи свободы. Из котлована все началось, в него все и вернется. Американцы сами выписывали Бен Ладена, сами вооружали и тренировали долгие годы террориста с Ближнего Востока». В итоге получили то, что заслужили. «Этот Серхан», — я прервал посреди фразы моего прелестного экскурсовода. «Он араб?» «Палестинец». «А за что он убил Кеннеди?» «Его мотивы еще не ясны». «Может быть, за то, что Америка поставляла оружие Израилю, и из этого оружия убивали палестинцев?» «А Кеннеди в Сенате за все это голосовал, так?» «Еще и, небось, финансирование в бюджете находил». «Тут-то Синтия и заткнулась». Всю оставшуюся часть дороги до отеля она задумчиво молчала, не мешая мне своей болтовней. К отелю мы подъехали, когда солнце начало уже садиться. Плаза оказался расположен в Манхэттене на площади финансового центра, в историческом здании с разнообразными флагами на крыше. Советского я там не увидел. Регистрация прошла мигом. Пока мы глазели на роскошные интерьеры в стиле арт-деко, нами занимались сразу несколько служащих. Белбои попытались помочь с багажом. Но тут сразу же поступила команда от Незлобина, и все громовцы сами расхватали ящики и сумки. Шикарная публика на все это смотрела в недоумении. Кто-то даже высказал мнение, что приехала команда по американскому футболу. Прямо по джентльменам удачи. А что, «Динамо» бежит? Все бегут. — Что-то мне тут не по себе, — шепнул на ухо Незлобин. — Ты во вражеской стране, — так же тихо ответил я. Не смотри на эту золотую лепнину, смотри на людей, натуральные волки. Так и выглядывают, кого бы цапнуть и сожрать. Мы поднялись все дружно на шестой этаж. Он оказался целиком в нашем распоряжении. Шикарные одноместные номера, телевизоры, кондиционеры, мраморные статуи и картины на стенах. Нет, точно кое-кого у кого порвет психику. Что видели те же Ильясова в жизни? Деревенский дом до да казарму, ать два левой. А тут такие соблазны. Два поста. распорядился я громко у лифтов и возле лестницы круглосуточная охрана а где мой номер я повернулся к улыбающейся Синтии прямо почуял тут опять будет засада так и случилось еще один подарок от организаторов конференции младка приглашающе махнула рукой в сторону лифтов нам наверх разумеется с нами пошли отташе и Велорик этим тоже все было интересно подарком оказался пентхаус на последнем этаже Рядом с ним стоял представительный мужчина в смокинге белых перчатках. Его представили личным дворецким. Это выходит за все рамки. Говоров тут же возбудился. Под одобрительным взглядом Велорика захлопнул дверь номера. Советский гражданин не может эксплуатировать труд дворецких, это провокация. А как же персонал дач и квартир членов ЦК? Брежневые Сусловы тоже сами себе не стирают. Дайте хотя бы глянуть, в чем сыр бор по-русски попросил я, отташея Вилорика. В конце концов, отличного дворецкого можно и отказаться. Под скрип зубов сопровождающих мы зашли в пентхаус. Он состоял из гостиной, столовой, каминной комнаты, кабинета, спален и четырёх ванных комнат. От последнего я, прямо скажем, обалдел. «Зачем четыре ванные? Оргию устраивать. Тут у нас негритянки плещутся, а здесь мулатки». Я посмотрел оценивающе на Синтию. Та ответила улыбкой. «Догадалась, о чем я думаю?» Гостиная пентхауса была оформлена в современном стиле. На полу лежали персидские ковры, стояла пианино Стайнвей. В шикарном камине весело трещали полежки. «Сколько все это стоит?» — тихо спросил я Синтию. «Три тысячи долларов за ночь. Организаторы настолько богаты. Полицейские и профсоюзы имеют огромную власть в стране. Им платят 20 тысяч полицейских, члены профсоюза почти не подсудны». «Обвинить и арестовать сотрудника можно только после решения большого жюри присяжных, и это очень редко случается». «Вот почему копы в Штатах так легко убивают на задержаниях. Их очень хорошо прикрывают». Вилорик и Говоров тем временем о чем то посовещались у окна. Аташе сделал из гостиной телефонный звонок. Задумали какую-то гадость? «Я звонил в посольство». Говоров тоже перешел на русский. «Руководство решило не обострять. Посол попросил не афишировать заселение в пентхаус». «Блин, выходит, я зря фотоаппарат взял». Мою шутку не поняли, посмотрели как на идиота. Сначала ушли Вилорик Саташе, потом Синтия. Последнее что-то оставила на столе. Записку, номерок телефона. Я схватил лист бумаги. Сука, это был план конференции на завтра. День первый, 9.00, 9.30. Регистрация участников и открытие конференции. 9.30, 10.30». Круглый стол по вопросам управления безопасностью в городе. Участники – представители правительства города, эксперты в области безопасности, лидеры сообщества и бизнеса. Фамилии спикеров мне ничего не говорили, но должности впечатляли. Заместитель директора ФБР, комиссар полиции Нью-Йорка, куча всяких суперинтендантов из полицейских департаментов американских городов. 10.30, 11.00, кофе-брейк. 11.00, 12.00. «Сессия по терроризму и предотвращению террористических актов». Участники – представители правительства, эксперты в области терроризма и безопасности, представители правоохранительных органов. 12.00, 13.00 – обед. 13.00, 14.00 – показательное выступление группы специального назначения «Гром». Отдельно была указана страна, СССР, чтобы никто не перепутал. «Черт, выступаем сразу после обеда». Народ загрузится едой, будут вялыми, придется их расшевелить. Дальше были сессии по обеспечению безопасности в общественных местах, на транспорте, новые кофе-брейки, и в самом конце приветственный фуршет от организаторов. Второй день я прочитать не успел. Сзади вежливо покашляли. Я обернулся. Представительный дворецкий никуда не ушел, стоял у двери, сложив руки на животе. Мистер Орлов желает принять ванну или, может быть, массаж, «Могу также сервировать ужин в номер. Вот меню». Дворецкий подошел к каминной полке, взял и протянул мне целую папку в красной коже. Я открыл ее. Тут были десятки наименований блюд, названия которых я понимал с трудом. Фуагра с тартаром из говядины. Крем из яиц и лосося с цветной капустой в соусе из морских водорослей. Впрочем, была и нормальная, понятная мне еда. Бургер с говяжьей котлетой и картофелем фри. ребрышки бибикью с картофельным пюре. Все заказы за счёт организаторов конференции. Но раз так, тогда гамбургеров, картошки фри и колы на 14 человек. «Где сервировать?» — дворецкий был сама невозмутимость. «Здесь и сервируйте», — я махнул рукой на длинный стол в гостиной. «И стульев принесите». Спустившись на шестой этаж, я с удовлетворением отметил, что посты уже выставлены, громовцы бдят. Узнав у Ильясова-младшего, где все, я отправился в номер Вилорика — и сразу наткнулся на очередь из бойцов. Куратор выдавал суточные. «Пять долларов в день», — грустно сообщил мне пересчитывающий в ладони мелочный злобин. «За такие деньги тут вообще ничего не купишь стоящего». «Будет и на твоей улице праздник. Зови всех пробовать американскую еду. Ни одному же мне отдуваться за всех в этом пентхаусе».